написали в своем так называемом памфлете о школе имени Угрюмбурчеева. В школе имелось три класса: В первом обучали подлости во втором лицемерию, в третьем бальным танцам. И дальше, Неспособных к усвоению этих наук вылавливали в смоле и гусиных перьях, а затем выволокли по городу крича: «Умник, умник нашелся. Капитан сощурился, выпятил вперед острый подбородок, членя слова на слоге, произнес. Это уже не просто порочные, это антисоветские идеи. Вы что, думаете, я не понимаю, что вы имели в виду? Но это же сатира, товарищ капитан, мы писали о пятой школе. Чье имя носит? Пятая школа. Имя Сталина? Клим осекся, испугавшись того, как понял, как мог понять их капитан. Слабеющим голосом он пробормотал. Но мы же хотели высмеять их директрису. Не прикидывайтесь дурачком, товарищ Бугров. Кто вам поверит? Больше он ничего не пытался доказывать капитану. Круг замкнулся. А какая луна была в ту ночь, Когда они стояли на стрелке, Мерцали сиреневые снега и вокруг. Такое безмолвие, такая тиши Кира И мысок, похожий на корабль, Готовый отойти от причала. И такой простор. Вонючий, продымленный воздух, Голые стены, Маленький худощавый человечек. Он курит, плюет в бутылочку с металлической крышечкой и лезет жесткими, мертвыми, слепыми пальцами туда, где живое сердце. Почему? Зачем? «Запишите сразу», — сказал климат рывисто. «Я шпион, диверсант. Я хотел тайно взорвать земной шар и уничтожить вселенную». Запишите еще, что я папа Римский Пий 12 особенно этого не забудьте, что я Пий 12. Теперь вам достаточно. Он громоздил глупость на глупость с безоглядной дерзостью, только бы разбить, сломать недосягаемую тупую самоуверенность этого человека. Пусть ярость, пусть гнев, только не эти тусклые, замерзшие глаза. Но на серых бескровных губах капитана вдруг проступила и растеклась удивленная, даже огорченная улыбка. «Ну вот, ну вот, товарищ Бугров!» «Обиделись!» Он откинулся на спинку стула, качнулся назад на тонкой шее, вниз-вверх, вниз-вверх, запрыгал острой пирамидкой кадык. «Да ведь если бы я считал...» «Если бы я хоть на секунду считал, что вы шпион или диверсант, разве я...» «Разве мы таким бы тоном с вами разговаривали?» «Разве бы я вас, товарищ Бугров, называл?» «Да я...» Клим опешил. Как-то в город приезжал артист, называвший себя трансформатором. Его лицо почти мгновенно меняло десятки выражений и масок. Клим не узнавал в этом внезапно развеселившемся, булькающим смехом человеке-капитана, только что цедившего сквозь зубы чудовищные обвинения. «Мы ведь с вами просто сидим и беседуем. Разве не так? Вы ведь сами подумайте. Вот передо мной одаренный, талантливый юноша, горячий, честный, мечтатель, романтик, да еще и знаток марксизма. Это не шутка, ведь ваши годы марксизмом овладеть. А пройдет несколько месяцев, и он уже студент, а там... Загремит его имя по всей стране. Может быть, загремит, а? И такие он поэмы, такие он трагедии напишет, что куда там, Пушкину или Маяковскому? Да я сам буду первым еще, может быть, стоять в очереди за билетом в театре. А если мне и не достанется... Намекну администратору, что у меня, мол, с автором личное знакомство. Может, подействует, как вы думаете, на администратора? Подействует или не подействует? Куда уж там? Все больше теряясь и недоумевая, пробормотал Клим. Это уж вы слишком. Ведь пока еще ни строчки не напечатал. Все журналы отвергли. Да ведь я же о будущем горячо возразил капитан. — Что, что отвергли? Ведь и Сурикова отвергли, когда он в первый раз в Академию пришел. А Толстого, думаете, не отвергали? — Когда же Толстого отвергали? — метнулась в голове у Клима, но он промолчал. — Куда клонит капитан? Куда клонит? Он не сомневался, что капитан куда-то клонит и выискивал затаенный смысл в его словах. Но они хлестали, кружили, волокли за собой, и, не успевая опомниться, он катился, как в быстрой горной речке круглый камешек. Будущее! Будущее, товарищ Бугров! Вот что самое главное у человека. И только подумать, если вдруг его не будет, этого будущего, и юноша не то что влит институт Вы туда, в Лит-институт, ходите, так ведь? И юноша не то что в Лит институт или там в университет, а и школы не кончит. Все великие замыслы, все гениальные поэмы, которые он у себя в голове носит, все это пойдет прахом, так и не расцветет, не дозреет. А ведь из-за чего? Из-за пустяка, самого пустякового пустяка. «Вы думаете, товарищ Бугров, мне-то приятно вдруг взять, да и зачеркнуть такое замечательное будущее?» «А все из-за доверчивости, из-за того все, что слишком верит этот юноша людям, которым верить нельзя!» Левая веко у капитана беспокойно задергалось, он прикрыл его рукой, расширенный правый глаз горько и сочувственно смотрел на Клима. «Каким людям?» «Верить нельзя», — испуганно переспросил Клим. Он еще ничего не понимал, но ощутил какой-то неясный намек. «Тем, кого он считал своими друзьями». Капитан замолчал. Клим ощущал, что, и прикуривая, и перебирая какие-то листки перед собой, он продолжает зорко наблюдать за ним. «О чем он говорил? О каких друзьях? Багровые кольца, разрастаясь, поплыли у него перед глазами. «Товарищ капитан, если вы о моих друзьях, так они ни в чем не виноваты. Если кто и виновен, так только я. И если бы вы...» Не дослушав, капитан замотал головой, поднял руку. «Да что вы, что вы, товарищ Бугров! Да кто же? Разве я не понимаю, что тут ни они, ни вы, ни кто...» «Разве я про вас? Разве же мне придет на ум, что все эти идеи, которые вы сами признаете вредными, враждебными нашему строю, все идеи эти – ваши изобретения? Разве у вас, у комсомольцев, у воспитанников советской школы могли такие мысли зародиться? Или журнал? Да я лишь увидел вас, так сразу понял, что вы-то тут ни при чем. Эх вы! А еще говорите… Энгельса читали. Сокрушался капитан. Ведь я бы тогда мог прямо без всяких сказать, вы группа заговорщиков, привлекаетесь по такой-то и такой-то статьям. Но ведь я ничего такого не сказал, верно? Не сказал я ничего такого. Как же не сказал? Подумал Клим, пытаясь пробиться сквозь тяжелый туман, наполнивший его голову, Почти так и сказал. Не сказал, ответил сам себе капитан. Хотя и мог бы сказать, потому что факты, вот они, все на лицо. Какие факты на лицо? Снова пронеслось у Клима. А ведь все потому, что мы политику знаем только теоретически. Газеты читаем. А поразмыслить, что это такое? Мир, который расколот на два лагеря, где это? Это для нас абстракция и только диалектика. Чему она учит? Диалектика? Диалектика учит рассматривать любые явления в связях, изучать явления, так сказать, со всех сторон. Вы мне одну сторону раскрыли, а я вам другую. Так мы, может быть, и доберемся до истины, а то шпионы-диверсанты. Вы думаете, станут они среди школьников-шпионов себе вербовать? «Но нет, они кое-чему научились, они тоже разбираются, в чем сила нашего народа. Вы-то сами, товарищ Бугров, как считаете, в чем сила нашего народа?» Клим не успел отыскать подходящего ответа. «В единстве сила, в сплоченности вокруг партии, правительства, вокруг товарища Сталина, в сплоченности и единстве, товарищ Бугров». «Вы знаете ведь, кому принадлежат слова о винтиках?» «Глубочайшего смысла слова!» «Вы поэт! Это вам говорить сравнениями! Тут уж мне с вами не тягаться, но вы представьте себе часовой механизм! Все налажено, все пригнано, смазано, часы идут, и стрелки точно показывают время!» «Почему точно?» «Потому что винтики! Винтики безотказно работают!» А теперь представьте, что какой-то винтик чем-то недоволен. Захотелось ему, скажем, другое колесико вращать или вообще даже перестать крутиться. Что же получится? Получится, что и соседний винтик забарахлит, а там, глядишь, и часы станут. А ведь мы-то с вами, мы, эти самые винтики. «Мы ведь хотим, чтобы стрелки шли и точно показывали, когда наше общество, наш народ коммунизм построит. Ведь так?» «Так», — подтвердил машинально Клим. «Вот видите. Так что они хитрее станут действовать, они не скажут. Долой советскую власть. Никто не пойдет за ними, верно? Потому что наш народ сплочен и монолитен. Они постараются разложить» расколоть нашу силу изнутри, например, винтик, один только винтик взять и обработать. Но какой? Ведь главную свою ставку они не на тех ставят, кто своими руками революцию делал и ее защищал, тут пытаться безнадежно, а на тех, кто не зрел, не опытен, на молодежь, на пылкую, горячую молодежь, которая из винтиков сразу в стрелки рвется. Теперь представьте, что в нашей стране живет и действует их агент. Кого легче всего ему на свой крючок подцепить? Бездельников? лодырей, Людей, которые себя в чем-то дискредитировали? Нет, он пойдет другим путем. Он постарается завербовать на свою сторону молодых людей. Авторитетных, чистых, умных, за которыми идут другие но и опять-таки сделает это так тонко, что наши чистые романтические юноши даже ничего не заподозрят. «Но ведь это же никому не удастся!» – воскликнул Клим. «А вот теперь подумаем, как станет действовать такой агент. Он ведь знает, молодежь нашу не обманешь, расписывая прелести капитализма. Нет, нашу молодежь на это не возьмешь» тот то он и постарается сыграть на самых дорогих ее сердцу идеях и сам притвориться самым идейным. Да еще как! И потихонечку начнет внушать свои гнилые мысли, мол, все вокруг только подлецы и негодяи, мол, и комсомол у нас нынче не тот, да и в партию пробрались бюрократы и карьеристы, и непорядков много вокруг, и литература наша... «Плохая, лживая, учителя, которые вас учат, партии, правительство поставили, и учителя, мол, тоже все отпетые, реакционеры и тупицы. А вот вы, молодые, вы и есть цвет земли. Короче говоря, будет сеять зерна критиканства, нигилизма, неверия, главное, неверия в наше дело». И тут-то и прорастут, и взойдут зернышки на почву мечтательной и романтической, и пойдут и критические выступления, и тайные сходки, и нелегальные издания. И главное – желание все, весь мир на свой лад, по своему плану переделать. Доверчивые юноши все дальше и дальше от школы, от комсомола – Но так ничего и не заметят, и все равно будут думать, что борются с мещанством и пошлостью. А на самом деле? А на самом деле с кем они будут бороться?» Капитан затянулся и выпустил из ноздрей дым. Блуждающий взгляд его заблестевших глаз остановился на Климе. «И вот однажды, представьте себе, товарищ Бугров, где-то за океаном получит шифровку что в одном, каком-то одном городе Советского Союза создана подпольная молодежная организация под названием... Он помедлил, прищурился. Ну, хотя бы, например, под названием Кик. Слабая улыбка вспыхнула на губах капитана и тотчас погасла. «Кто вами руководил, товарищ Бугров?» «Он же не верит». Он же сам в это не верит. А почему ему не верить? Клим с удивлением необычайно четко и остро почувствовал, как стены трепыхнулись белыми полотнищами парусов. Пол начал опускаться, стул качнулся и заскользил вниз, как на колесиках по окреняющейся палубе. Чтобы не опрокинуться, он скачил, уцепился за спинку, Потом капитан зачем-то втиснул ему в зубы стакан с водой, хотя ему вовсе не хотелось пить, и продолжал что-то беззвучно говорить, и Клим смотрел на него широко открытыми и непонимающими глазами. Потом он сам что-то говорил, и язык его распух и еле поворачивался во рту, через силу выталкивая какие-то слова. Он говорил, а сам думал только лишь об одном — Неужели он верит? Неужели он верит, что ими кто-то руководил? Лицо капитана приобрело снова холодное, жесткое выражение, глаза подернула тусклая муть. И Клим сам того не заметил, как в руке у него появилось перо, и перед собой он увидел чистый лист графленой бумаги. Только теперь как будто прорвалась непроницаемая для звуков преграда, и он различил настойчивый, диктующий голос. «Пишите. Я, комсомолец, с 1944 года отказываюсь помочь своей родине в разоблачении врагов, которые толкнули меня на путь тайной, антисоветской. Голос опередил руку, перо запнулось на слове «родина», Вычертив шляпку буквы, уткнулась в бумагу и, прорвав ее, вдавилась в пол. Перо вонзалось все глубже, глубже, и ручка так и осталась торчать в столе, когда пальцы Клима, скребанув ногтями по коричневой обивке, комкая выдрали из-под пера лист бумаги. Юноша поднялся и, словно очнувшись от забытья, впервые по-настоящему разглядел человека, который почему-то вздрогнул и отступил от него на шаг. «Это неправда! Вы сами знаете, что это неправда! Нами никто не руководил, кроме совести, потому что мы любим свою родину, а не те, не те, кому своя шкура, а не революция! Мы! А мы не хотим так жить!» Он захлебывался, он комкал и рвал, Комкал и рвал снова и снова опаляющий руки лист. И, наконец, силой швырнув тугой комок на пол, придавил его ногой, выкрикнул. «Мы не хотим и не будем, не будем, и вы нас не заставите, нет, поняли, не заставите!» Ему было все равно, что последует дальше. Обрушится ли на него капитан? или вызовет конвоиров, и тогда...» Но капитан не осадил, не крикнул, не нажал на кнопку звонка. Как-то странно осев и сгорбившись, он молчал, стоял у стола, держа в руке и бессмысленно разглядывая сломанное климом перо. Третье. Тяжелая входная дверь глухо захлопнулась за спиной – Там, на допросе, неподвижно привинченный к стулу буравящим взглядом капитана, стиснутый, раздавленный, сбитый с толку, бессмысленным коварством его вопросов, Клим представлял себе этот миг, заранее испытывая его дикую бунтующую радость. «Свобода! Свобода, черт возьми! Можно помчаться по улице так, чтобы ветер стиснул в уши, Или выйти на перекресток и заорать во всю глотку «Славное море, священный Байкал!» Или забраться на самую верхушку телеграфного столба «Свобода!» Каменные ступени спускались от двери к тротуару. Он не сбежал, не спрыгнул с них, а сошел. Медленно, с осторожностью калеки, переступая со ступеньки на ступеньку. Каменные ступени колыхнулись, как хлипкий трап. Он сходил вниз, будто раздумывая, стоит ли, и ждал каждую секунду, что его окликнут или чья-то рука безмолвно ляжет на его плечо и завернет назад. Уже стоя на асфальте, не оборачиваясь, он прислушался кожей спины, лопатками, затылком. Томительно и густо пахло окацией, черное небо нависло над городом, таинственное, как шепот. Залитая огнями, взбудораженная весной, центральная улица бурлила, смеялась и шамкала зудящими от усталости подошвами. Его вытолкнуло из толпы, как пробку. Он хотел утонуть в ней, но не смог. Он свернул, двинулся вдоль чугунной решетки сада. За ней угорбились распухшие кусты сирени. «Ткнись в любой, закричи человеческим голосом!» Клим ускорил шаги, вошел в переулок. Подальше. Только подальше от сирени, от смеха, от людей. Во всем теле он чувствовал странную тупую пустоту. Никого не видеть, ни о чем не думать. Из него все вытряхнули, как из чучела, сухие опилки. Его выпотрошили, вывернули наизнанку. Только представить себе, что все о них там известно, все до последнего слова, до отблеска мысли, зародившейся в мозгу. Капитан показал ему даже вариант пьесы «Тот, который пропал». Значит, кто-то все время был среди них, слушал и запоминал, а потом доносил. С какого же времени это началось? За ним кто-то шел». С того самого момента, как он очутился на улице, за ним кто-то крался. Оглянуться? Значит, выдать себя. Клим пошел быстрее, он почти бежал, сворачивая из переулка в улицу, из улицы снова в переулок, путая следы. В темноте наскочил на булыжник, ударился и, кривясь от боли, продолжал бежать. Но если за ним вправду кто-то идет, что он должен подумать? Неизбежно должен подумать видя, что Клим хочет от него отделаться. Значит, есть причина. Значит, он что-то скрывает. Что? Клим резко повернулся. Никого. Кособокие домики, игулки, стук собственного сердца. Напрасные страхи. А если он притаился за углом в подворотне, вжался в забор? Ему хотелось крикнуть. Эй, выходи, кто тут? «Какие глупости! С ума он спятил, что ли? Конечно, никого нет!» Он пошел дальше. Медленно. Нарочно. Очень медленно. Чего ему бояться? «Можете идти по пятам, можете просветить рентгеном, все равно на совести нет ни одного темного пятна. Вы зря ищете их, товарищ капитан. У него спокойная совесть. Хотите, он докажет вам это». Колим сунул руки в карманы, сделал над собой усилие, засвистел мотивчик из селивы. Без женщин жить нельзя на свете. Свист получился мертвым, будто дует в бутылочку. Зачем он свистит? Зачем притворяется? Снова для него, для того, кто крадется сзади. И он это понимает. Его не проведешь. Он все понимает. Это для него Клим идет медленно, для него свистит. Кто он? Его нет, никого нет. Тогда зачем же вы избегаете центральной улицы? Зачем? Я сам не знаю, зачем. Мне хочется, вот я и. Не скрывайте нам все отлично известно. Хорошо, тогда я пойду по центральной. Он снова вышел на центральную улицу. Ему почудилось, все на него смотрят, даже расступаются, давая дорогу. Он летел вперед с окаменевшей странной улыбкой. Летел, но ему казалось, что он идет, ступая по расплавленному железу. Он не идет, он гуляет, слышите? Гуляет. Так же, как сотни других. Весна, шорох, робкое дыхание, трели соловья. Что тут подозрительного? Фет? А почему, собственно, Фет? «Почему, товарищ Бугров, вас интересует именно Фет, если вам прекрасно известно, что он был крепостником и его не изучают в школе?» Клим испугался, услышав собственный смех. «Чему он смеется? А вправду, разве не смешно? Он задаст этот вопрос насчет Фета Кири». «Кира!» Гудок паровоза, зовущий вдаль, Сейчас на дома, и у нее на столе портрет Маяковского. Маленький настольный портрет, который он однажды ей подарил. Ах, да, сегодня суббота, и она говорила, что должна еще убираться. Значит, наверняка проведет по портрету тряпочкой, сметая пыль. Коснется рукой, а может быть, подышит за тумане в стекло. Глупый, как он мог забыть о ней? И о Мае, и о Мишке, об Игоре, обо всех. Не то что забыл, все время в разговоре с капитаном упоминались их имена, но теперь он впервые ощутил, что они тут, рядом, вместе. «Нет, есть листья, есть желтые шары фонарей, есть люди, есть солнце». Завтра его лучи, как тысячи тысяч лет, прольются из-за горизонта, и небо ударит медным колоколом набатом жизни и счастья. Все это есть. А то, что было с ним — бред, сон, вымысел, нелепый призрак. Вы призрак, товарищ капитан. Так скажет он ему завтра, когда они встретятся вновь. Настоящая чертовщина, встреча с призраком. Он застыл на месте, смяг, опустился. Что-то оборвалось внутри, и сердце снова сжалось в тугой комок страха. Рука, схватившая его за плечо, грубо потянула назад. И он увидел глупое, веселое лицо Лешки Мамыкина. Лешка хохотал, добродушно скаля зубы, узкие щелки глаз его смехом. «Ну, Клим, за тобой не угонишься!» «А я думаю, чего?» Он вгляделся в Клима и как-то изумленно выхаркнул застрявший в горле смешок. «Постой-ка, Клим, ты чего?» Он придвинул к себе Клима, как будто что-то мешало ему видеть. Клим резко вывернулся и запетлял вредеющей толпе. «Клим!» «К черту! Всех к черту! Он прокаженный!» «О чем вы говорили с Мамыкиным?» «Ни о чем?» «Завтра потащат Лешку. Вы были заодно с Бугровым?» «От него во все стороны расползаются микробы. Не надо, ни с кем ни слова. Вывесить череп и кости, как на трансформаторной будке. Опасно для жизни, опасно!» Он бежал каким-то сквером. В аллее темнела пустая скамейка – Он бросился на скамейку, прижался к ее деревянной груди. Ах, если бы он умел плакать! Если бы все внутри не было выжжено, как Сахара! Он бил кулаком по тонким ребрам скамьи. От боли в кулаках становилось легче. Кого жаль? Мамыкина? А кто предал? Может быть, Мамыкин? Или все предатели? В чем? В чем его предали? Он сжал голову, пальцы схлестнулись на затылке. Сколько он так просидел! В аллее показалась пара. «Ах, здесь кто-то есть!» — вскрикнула она, когда они подошли к скамейке. «Ничего!» Он загородил ее от клима своей спиной. Жизнь шла своим чередом. Приторный аромат петуний наполнял воздух, где-то журчал фонтан. Парочка напряженно молчала, выжидая полного уединения. Клим вдруг ощутил нестерпимый сосущий голод и вспомнил, что ничего не ел с самого утра. У Мишки еще не спали. Стучала швейная машинка. Мишка читал, навалясь грудью на стол и близоруко уткнувшись в книгу. Он поднялся навстречу Климу и безмолвно уставился на него, будто не доверяя собственным глазам. «Те же!» — И Мартын с балалайкой, — сказала тетя Соня, отрываясь от шитья. — Где это ты так шатаешься по ночам? Твой дружок прямо извелся. Весь вечер только и знает, что бегает, да ищет. — Ищет. Долго же пришлось бы ему искать. — Между прочим, — сказал Клим как можно легкомысленней, — у вас в передней стоят калоши. «Я их съем в сыром виде, если вы мне не дадите чего-нибудь пожевать!» Никто ничего не заметил. Тетя Соня остановила машинку и поглядела на него поверх очков. «Где же ты все-таки пропадал?» «Где, где? В самом деле, где?» «По заданию райкома. Долго рассказывать». Он в упор смотрел на Мишку. Мишка отвел глаза, принялся катать на клеенке хлебный шарик. «Горе ты, мое горькое!» — сказала тетя Соня. «Где это слыхано так мучить ребенка? Чтоб им повылазило!» Хлопнув себя по толстеньким бедрам, тетя Соня выкатилась на кухню, загремела кастрюлями. Клим сел. Тикали ходики. В соседней комнате посапывали во сне Борька и Оська. Мишка нашарил в буфете сухую воблёшку и ломоть хлеба, положил перед Климом и сам присел напротив, продолжая сосредоточенно катать мякиш. Он ни о чем не расспрашивал, он ничего не знал. До прихода Клима он читал Циолковского, как добраться до Марса и Венеры. За тонкой стеной пробило двенадцать. С тех пор, как они расстались в библиотеке, прошло семь часов, семь суток семь столетий. Почему он ни о чем не спросит? Неужели поверил насчет райкома? Мишка упорно не смотрел в его сторону. Клим зубами отдирал кожицу, твердая рыбешка царапала глотку. Он представил себе, как рыхлые Мишкины губы сначала растянутся в недоверчивой улыбке Потом замрут, потом запрыгают, задергиваются, как будто по ним выпустили электрический ток. Может, не надо ему ничего говорить? Милый, славный Мишка, весна разукрасила его лицо, как яичко кукушки. Нет живого места, ну и веснушек. Зачем он искал? Написать диктант? Пусть думает о Венере и пишет диктанты. Что, Мишка? Капитан даже почти не расспрашивал о нем. «А суп?» Первый раз за все время Мишка выдавил из себя слово. «Не хочу, я уже сыт». «Я провожу», — сказал Мишка. «Куда же вы?» — донеслось с кухни. Прохожих уже почти не встречалось, но Клим инстинктивно избегал освещенных улиц. Он свернул в темный переулок, Мишка безропотно следовал за ним. Он не спорил, почему Клим выбрал не самый короткий путь к ведущий к дому. Как обычно, он шел, приотстав на четверть шага, втянув шею в широкие плечи. «Нет, хорошо, что с ним пошел Мишка, ему не моготу больше нести одному этот страшный груз. Но как объяснить, чтобы Мишка не принял всего за шутку?» Клим медлил, не решаясь нанести удар. Ему показалось, он не расслышал или не понял. «Что ты говоришь?» Мишка прочистил горло, сплюнул. «Говорю, они тоже были там». «Кто они?» Мая с Кирой. Игорь тоже. Я весь город обегал. Никого. И у тебя два раза». Клима пробил озноб. Он схватил Мишку за рукав, затряс. «Где там? Где там?» «Но там? Что ты? Не знаешь?» Он улыбнулся жалко и растерянно. Как щука, брошенная в садок, В голове всю дорогу билась одна мысль. Что, если им было еще хуже, чем ему? И за что их? Ведь это он во всем виноват. Он один. Кира, Майя, Игорь. Как они смеют? «А он-то, он-то дурак, еще гордился, один за всех пострадал!» Вдруг он остановился так резко, что Мишка налетел на него. «Мишка!» — заговорил Клим со свистом дыша прямо в бледное на лицо. «Мишка, но должен же быть во всем этом какой-нибудь смысл. Может, мы и вправду против советской власти. Тогда нас, нас четвертовать надо!» «Может, ты спятил, осел?» — сказал Мишка, отодвигаясь от Клима. «Но ведь не могут же зря! Ведь не могут, Мишка! Мы же выпустили нелегальный журнал, организовали сходки без учителей, противопоставили себя комсомолу и... и...» «Что и-и?» — вдруг взвизгнул Мишка, напирая на Клима грудью. «Ты что, действительно спятил? Идиотина!» «Да», — сказал Клим, — «я, наверное, спятил. Скорее». Чтобы Мишка не отставал, спотыкаясь в темноте, он схватил его за руку, и так они бежали до самого дома Игоря. Из всех окон светилось только два на верхнем этаже. В сонном мраке улицы они были заметны издали, тревожные, как огни маяка. Игорь открыл, едва постучали. Турбинин как будто ждал их прихода и вовсе не обрадовался ему. Выглядел он расстроенно и хмуро. Едва ребята переступили порог, Игорь приложил губам палец, но тут же отнял и безнадежно махнул рукой. Еще у двери Клим ощутил пряный запах валерианки. «Кто там?» — со слабым стоном донеслось из гостиной. Клим впервые видел Любовь Михайловну без помады и пудры. Ее лицо уже не казалось таким красивым и молодым. Оно осунулось, пожелтело. Длинные черные ресницы были как приклеенные. Она лежала на диване и при появлении ребят приподнялась с подушки. «Клим? Вернулся! Тебя отпустили!» Рукой она придерживала на груди халат. Из-под его края торчал угол мокрой салфетки, отрешенные, обезжизневшие глаза чуть лели. «Конечно, ей уже все известно. Надо как-то успокоить, утешить. Вот весело, ему же еще и утешать». «Ну что вы, Любовь Михайловна», — бодро сказал он, пытаясь подавить внезапное раздражение, — Вообще ничего особенного, так, обсудили кое-что и разошлись. Даже интересно в своем роде. Последние слова он произнес для Игоря, надеясь вызвать хоть улыбку, растормошить. Но тот понуро стоял у окна, покусывая губы, окоченев. «Ах, Клим, как вы можете так говорить?» Воскликнула Любовь Михайловна. «Как вы можете?» И, повернув голову к стене, заплакала. Игорь устало пожал плечами и подошел к ней. Мама, ну вот опять мы же договорились. Уйди! скрикнула Любовь Михайловна, отдернув локоть от его руки. Уйди, не прикасайся ко мне! Ты не хотел меня слушать и теперь довел. Мишка шумно вздохнул и тихонько кивнул Климу на дверь. Пожалуй, уйти отсюда было бы самым лучшим, но Клим продолжал стоять, переминаясь и глядя на изогнутую диванную ножку. Бедняга, Игорь, и на черта он все рассказал, что теперь делать. Игорь, можно тебя на минутку? Но Игорь не успел и шевельнуться. Любовь Михайловна встрепенулась и, обхватив его руками, прижала к себе. Широкие рукава ее халата метнулись, как два крыла. Никуда, никуда тебя не пущу. Я больше не могу, не могу, не могу, не могу выносить. Это вы, вы Клим, это все вы, вы наделали. Что вам еще от него нужно, мама? Дико выкрикнул Игорь, пытаясь вырваться из сцепившихся в него рук. Мама! «Я знаю, что я говорю!» Любовь Михайловна вскочила с дивана и загородила собой Игоря. «Игорь! Глупый, доверчивый мальчик! Он верит всем и каждому! Это вы! Вы подчинили его своему влиянию, увлекли его, толкнули на ваши диспуты! Я говорила, говорила ему всегда, не связывайся, это не ваше дело, вам надо учиться, думать о себе, о своем будущем!» «У Игоря блестящее будущее! Что вы с ним сделали? Вообразили себе, что вам все позволено? Есть границы, есть рамки. Если вас не сумели правильно воспитать, так и делали бы один, а других оставили в покое». Было очень смешно смотреть, как, откинув назад руки, она старалась удержать за собой Игоря, а тот пытался вырваться, Но, видимо, боялся ее уронить, и так они оба раскачивались из стороны в сторону. И на животе у Любови Михайловны моталась то туда, то сюда, свисшая из-под распахнутого халата мокрая мятая салфетка. Клим видел перед собой только эту салфетку, а все, что Любовь Михайловна выкрикивала ему в лицо, скользило где-то поверх сознания». Потому что не могла же, не могла эта красивая женщина, в которой все было так мягко, так плавно, так изящно. Не могла же она вдруг обратиться в грубое, глупое, разъяренное существо. Только раз поднял он глаза от салфетки и тотчас опустил их, увидев покрытые бурыми пятнами щеки. Ему стало неловко и стыдно за то, что он видит ее такой. «Вы напрасно волнуетесь!» Нерешительно попытался он вставить свое слово. «Все разъяснится, ведь мы не делали ничего плохого!» «Игорь не способен сделать ничего плохого, а вы!» «Вас я не знаю, я только знаю, кем был ваш отец, и я не хочу, чтобы вы имели с Игорем что-то общее!» «Уходите! Сейчас же уходите и с этой минуты забудьте об Игоре! Все, довольно. «Вы поправьте салфетку!» – неожиданно сказал Клим. «Поправьте, а то упадет и спачкается!» «Что?» «Да, салфетку!» – повторил Клим, не понимая, зачем он вдруг заговорил о салфетке. «И также...» не отдавая себе отчета в том, зачем и почему он это делает, не отодвинул, а обошел стул на дороге к двери, потом вернулся, приставил его к столу и возле порога, отлично сознавая, что теперь это уже излишне, сказал «До свидания». Они с Мишкой спустились вниз. Проходя двором, Клим задержался, запрокинул голову вверх, «Какая темная ночь», — сказал он, — «ни одной звезды». «Очень темная», — сказал Мишка. Игорь нагнал их у ворот. Они вместе вышли на улицу, и Клим слышал рядом шаги Игоря и чувствовал, что тот смотрит на него и хочет заглянуть в лицо. Я влил в нее литр валерьянки, все равно не помогло. «Неважно». — сказал Клим. — Ты-то тут при чем Сволочь! — задумчиво сказал Мишка и сплюнул. — Мать! — сказал Клим. — Ты иди, а то она там с ума сойдет. — Пускай сходит! — сказал Игорь. Он полез в карман, достал пачку папирос. — Покурим? — Давай! — вздохнул Мишка. — Ладно! — сказал Клим. «Раз мы шпионы, значит, нам полагается курить сигары». «И ходить в темных очках», — сказал Игорь. «И носить на руке костет, сказал Мишка. «Тогда нас ни с кем не перепутают», — сказал Клим. Несмотря на вязкую горечь, которой были пропитаны эти штуки, все трое ощутили некоторое облегчение и даже гордость от того, что в их положении Они еще могут шутить. Игорь зажег спичку. Клим и Мишка пригнулись к огоньку, неумело прикуривая. Вдруг над ними громкое раскатисто раздалось. «Руки вверх!» Клим выронил папиросу. Игорь вздрогнул так сильно, что спичка погасла. Над улицей рассыпался звенящий смех. Майя, довольная, хохотала, сжимая ладонями щеки, стараясь удержаться, но смех рвался из нее, веселый, легкий, беспечный. Ребята осуждающе переглянулись, и первым над своим испугом рассмеялся Клим, за ним Игорь и Мишка. Был час ночи, и город спал, укрытый мраком и тишиной, как стеганым одеялом, и они стояли посреди улицы. И смеялись. Целый день им с вежливой настойчивостью внушали, что они открыты и опознаны, что теперь запираться бессмысленно, и самое лучшее — это признание во всех зловещих тайнах. И вот теперь они стояли посреди улицы и хохотали. И в этом смехе не было ни богохульства, ни отчаяния. Они смеялись просто потому, что были «добрыми гасконцами», И сами знали толк в сочинении комедии, потому что было в мире немало такого, над чем можно от всей души смеяться. И когда они насмеялись вдоволь, Клим вспомнил про салфетку и снова расхохотался, а потом представил себе эту нелепую сцену. Они стоят посреди улицы в час ночи, и как бешеный хохочет, не переводя дыхания. И засмеялся снова, и вместе с тем, уже изнемогая от смеха, закатывались и остальные. И каждый смеялся над чем-то своим, а все вместе над тем, что именно сейчас обнажило до полной очевидности свою нелепость и несуразность. «Ну хватит же!» — умоляюще проговорила Майя. «Не могу больше!» Она бегала к Кире, но Киры дома не было — У Мишки ей сказали, что приходил Клим. Она помчалась к Игорю. «Значит, Кира так и не появлялась». «Вперед!» — сказал Клим. Они все убыстряли шаги, потом понеслись во весь упор. Клим подгонял. «Скорее! Скорее!» Он был зол на всех и больше всего на себя. «Тысяча дьяволов! Нашел время дурачиться, ведь Кира...» Он бежал рядом с Майей, Игорь и Мишка приотстали. Майя тоже едва поспевала за ним. «Скорее! Скорее!» Они выбрались на мостовую. Майяны каблуки защелкали по булыжникам. «Скорее!» «Погоди!» — виновато попросила Майя. «У меня нога растёрта!» Она наклонилась, чтобы снять туфли. «Ну что ты там?» Она повернула к нему лицо. Видно, ей в самом деле было очень больно. Не расстегивается. Коса соскользнула с ее спины, кончик змейкой шевелился по земле. Клим нагнулся, поднял этот кончик, тугой и шелковистый. И почему-то вспомнил, как Майя своим платочком вытирала ему расквашенный нос. Тогда, в саду... В одно мгновение промелькнули перед ним события последних месяцев. Эта девушка, которая сейчас присела перед ним на корточки, следовала за ним покорно и смело. Она верила, и он верил, что знает, куда идет, куда ведет. А оказалось, ведь она же права, права мать Игоря, все из-за него. Но он был так уверен, что ни она, ни другие не скажут ему ни слова упрека. Почему он так уверен? «Ну вот и все», — сказала Майя, притопнув босой ногой. И они побежали дальше. Клим видел, как ей трудно бежать босиком по мостовой. «Давай на тротуар», — сказал он. «Пустяки», — сказала Майя. Мимо них протопали Игорь и Мишка. Клим убавил скорость. «Скажи, только честно, ты очень на меня сердишься». Сказал Клим, отрывисто, боясь поднять на Маю глаза. За что? Ну, за все это. Да при чем же здесь ты? В ее голосе звучало наивное удивление. И ничего больше. Клим облегченно вздохнул и посмотрел в ее доброе, грубоватое лицо, смягченное полумраком. Тебе здорово досталось там. Я просто смеялась. «Мне было очень смешно!» Кира еще не возвратилась. Они решили ждать ее возле дома и присели на край тротуара. Минуты тянулись томительно. «Где же она? Скоро ли?» Взглянув на разутые ноги Майи, Игорь стал описывать какую-то религиозную секту в Англии, которая по Лондону расхаживает босиком. «А ну тебя с твоей сектой!» – сказал Мишка. Вы лучше расскажите, что там было. И всех пятерых его единственного пока не тронули. Он ждал подробностей. Но вспоминать подробности никому не хотелось. «Представляете», — сказала Майя. «Только начали мы разговаривать, как вдруг в доме напротив заводят пластинку. И знаете что?» Она вскочила, приподнялась на цыпочки и, закатив под лоб глаза, пропела низким голоском. «Клевета все покоряет, клевета все покоряет!» Она сорвалась и засмеялась. «Представляете, да так громко! Я терпела, терпела, да так и прыснула! Неужели вы не слышали?» «Нет», — сказал Игорь. «Мне было не до того», — признался Клим. «Какая же скотина все-таки могла распустить эту клевету?» — сказал Игорь. «Кто донес?» перебрали и отвергли несколько имен своих идейных противников. «Я знаю, это директриса», — сказала Майя. «Но откуда ей известно про клуб Компанеллы?» Догадки ни к чему не привели. «Все ясно, леди и джентльмены», — прокурорским тоном объявил Игорь. «Предатель скрывается среди нас. Это Гольцман». Свинья! мрачно сказал Мишка, и гулко стукнул кулаком Игоря по спине. Нет, верно, почему тебя не вызывали? К ним вернулось легкомысленное настроение, только Мишка, смеясь вместе с другими, глубоко страдал, чувствуя себя изгоем. Он первый заметил, когда к дому подошла Кира: То ли конец всякого ожидания радостен! То ли от того, что всеми овладело какое-то вызывающе беспечное веселье, ее появление в первый момент восприняли как новый повод для шуток. Заговорщик номер один. Правая рука Черчилля. Признавайтесь, нам все известно. Кира не шла, а плыла вдоль стены дома, как белая тень. Она казалась бесплотной, и в ее напряженно-прямой фигуре В высоко поднятой голове было что-то от слепого, который идет, вытянув перед собой руки, как бы нащупывая дорогу. Но не это и даже не лицо ее, отрешенное и мертвенно-спокойное, поразило Клима. Подбежав, он увидел на ней матроску, маленький якорек, вышитый на левой груди, и его как будто ударило крутой волной. Он очнулся отступил назад, уступив место Майи. Она, Мишка и Игорь окружили Киру, пытаясь ее растормошить. Они старались вовсю, но она как будто не слышала горьковатых острот Игоря и звонкого щебета Майи, которая, обхватив ее за плечи, едва сдерживала смех. Кира удивленно приподняла брови. Тремя частыми выдохами у нее вырвалось. «Как вы можете над этим шутить?» «Да почему же не шутить?» Громче всех завопил Мишка. «Сплошной абсурд! Их кто-то запутал, и они... Смешно!» «Не вижу ничего смешного!» «Да Кирка, Кирка же! Да что же ты?» Выкрикнула Майя, приблизив почти вплотную свое лицо к ее лицу. Кира резко отстранилась и, храня все то же отрешенное спокойное выражение, пошла к подъезду. И снова у нее на груди Клим заметил якорек. В этой самой матроске играла она Таню Стрелкину. «Какое нелепое, злое, ироническое совпадение!» Он забыл, что не далее, чем днем, Кира приходила в той же матроске в библиотеку, а он словно видел ее такой только дважды. Тогда вся порыв, вся радость и победа, и теперь. Тогда и теперь. Тогда и теперь. Пока ребята растерянно и обиженно смотрели ей вслед, Клим бросился в черный провал парадного. Он догнал Киру уже на лестнице. «Кира!» Его голос эхом взметнулся по лестничным маршам. «Кира!» Она поднималась, она уходила все выше, все дальше, натаяла и растворилась во тьме. «Кира!» — крикнул он снова, пугаясь этой страшной, этой чудовищной глухоты, охватившей все вокруг. Чувствуя горячую пустоту отчаяния, ту самую, которая гнала его по городу два часа назад. Он нашарил во мраке ее руку, ее тонкие холодные пальцы изжал в ладонях, как будто боясь, что они остывают, что они остынут совсем. Кира, я все понимаю, я сам, не надо, Кира. Он повторял ее имя как заклятие. Она остановилась. Он не знал, слышит ли она его. Он говорил почти без связи, почти без смысла, потому что молчание было хуже, потому что надо было вытянуть, спасти ее из той тьмы, в которую она окуналась все глубже и глубже. Он стоял ступенькой ниже, над ним вырисовывался бледный овал ее лица. Он задергал, затряс ее руку, чтобы хоть как-нибудь стряхнуть оцепенение и неподвижность. «Кира, что с тобой, Кира?» «Ничего? С чего ты взял?» «Чужие губы, чужой голос, чужие слова. Но и они обрадовали его. Все-таки она здесь». «Ну конечно, конечно же, Кира, все распутается, мы же хотели, они поймут, скоро мы все объясним!» Он грел ее пальцы, прижавшись к ним щекой, и чувствовал, как тепло постепенно возвращается к ним, тепло и надежда. «О да, теперь он и сам верил, каждой клеточкой своего тела верил, что все распутается!» разрешиться и страх напрасен и несправедливость выдумка лгунов и трусов но почему так долго тебя не было ведь мы я ходила на стрелку сказала она задумчиво и тихо туда помнишь она помолчала словно про себя уронила наверное в последний раз у него перехватило дыхание почему в последний «Так, мне больше не хочется туда ходить, а сегодня я снова думала там, о твоем отце». Клим вдруг ощутил легкое прикосновение ее руки к своим волосам, неожиданное, странное, мгновенное, даже не почувствовал, а скорее догадался о нем, когда она уже взбежала наверх и раздался ее короткий стук в дверь. Четвертое. Отпустив бугрова, капитан еще долго не уходил из кабинета. Дым сизоватым туманом висел в воздухе, густясь под потолком. В коридоре послышались шаги, дверь приоткрылась, щели мелькнуло лицо дежурного и тотчас скрылась, бормотнув извинение. Капитан не шевельнулся. Он одиноко сидел за столом, уронив голову в ладони. Над пухлой папкой, которую ему с трудом удалось выловить в море таких же серых, безгласных папок, уже десять лет хранившихся в пахнувшем плесенью тлением архивном подвале. Папка была открыта на первой странице, пришпиленная в левом углу фотографией.